«Христианство историческое и церковное», 12 июля 38 Те, кто хочет следовать исключительно Христу, и должны следовать Ему, но пусть отдадут себе ясный отчет, какому Христу хотят они служить, Христу ли евангельскому или же Христу позднейших церковников. В этом осознании уже будет сдвиг сознания. Никто из великих учителей никогда не будет умолять ни одного основоположника древних или позднейших религий, ибо истинно одно и то же эго неоднократно воплощалось в некоторых из них.